Глава двадцать Обычное кладбище было отгорожено от кладбища бездушных стеной из туфа. Трех свежих покойников, младшего брата, племянника и бывшую жену, епископ распорядился зарыть рядом с леей у самой стены в знак того, что от бездушных их отделяет совсем немного. На похороны он не явился, сославшись на то, что не может держать поводья, а пешком не дойдет. Но все понимали, что это была отговорка, причем нарочито нелепая. Кто мешал епископу добраться до кладбища в карете? Он не пришел чтобы продемонстрировать пренебрежение и неуважение к усопшим. Однако же стараниями старосты похороны вышли вполне достойные. После того постыдного срыва Чен больше не прикладывался к псилоциновой настойке, взял себя в руки и организовал для Магнуса, Юлфы и Алекса и торжественную процессию, и оркестр, и позолоченные надгробные яблоки. «И сойдет Господь в слепящем сиянии на блаженные острова, чтобы дать последний ответ, и живые станут мертвыми, ибо зададут последний вопрос, а мертвые поднимутся из могил, и целителен станет им синий яд небес». Кай закончил читать псалом о встрече живых и мертвых, перекружился, поцеловал священное яблоко и подошел к Чену. Тот стоял у могилы доктора. «Их убил синий яд небес», — сказал Кай. «Это не может быть совпадением». «Конечно, это не совпадение», — легко согласился Чен. Алхимик-еретик назвал сотворенный им яд словами из священного текста, чтобы поглумиться над верой. «Я не об этом», — Кай покраснел. «Небесновидная краска, которой были обработаны ведьмины платья, и яд небес». И то, и другое изготовил алхимик. Это не может быть совпадением. И там, и там наверняка одно вещество, просто разная концентрация. Понимаешь, Чен? Если в платьях все-таки была не порча, а яд, это изменит ход моего расследования. Старостов взглянул на Кая с недоумением. Какая разница, пастырь, что так, что сяк, Анна все равно виновата в хворе. «Но мы же должны знать правду!» — воскликнул Кай. «И что эта правда изменит?» — печально осведомился Чен. «Способ казни? Не вулкан, а виселица». Чен смотрел не на Кая, а на четыре свежие могилы. И Кай кожей почувствовал, как староста сдержался, чтобы не сказать еще кое-что. «Если бы не эта твоя никому не нужная правда...» Если бы ты сразу просто ее казнил без всяких расследований, все они сейчас были бы живы. И доктор, и Юлфа, и Алекс, и моя Лея. Невысказанные слова нависли над старостой тяжелым снеговым облаком. Навалились ему на плечи. И Каю вдруг мучительно захотелось обнять его, похлопать по спине, чтобы это облако все же лопнуло черными снежинками слов — чтобы Чен произнес их, и ему бы от этого стало легче. Вместо этого Кай холодно и сухо сказал. «Задача инквизитора — установить истину. Мне нужен эксперт, который из краски, содержащейся в ткани, выделит яд. Ты знаешь такого староста?» «Нет, пастырь, я с такими экспертами не якшаюсь». «А тот человек, что расписал золотую церковь, может, он мне поможет?» «Господь с тобой, пастырь, это Густов, иконописец. Он не сможет сделать из краски яд, это совершенно исключено». «Почему же исключено? Это просто химическая реакция. Человек, который разводит краску из золота, должен знать химию». «То, о чем ты говоришь, называется алхимия, пастырь. Это богопротивное дело». Густов набожный человек, он на такое не согласится. А даже если бы согласился, откуда же он возьмет краску? платье же больше нет». «Есть платье». Кай опять покраснел. «То, которое я перекупил у паромщика, я не сжег его». «Но ведь так нельзя, пастырь». «Нельзя уничтожать вещественные улики, представляющие ценность для следствия!» — заорал Кай. Могильщик Виктор обернулся на голос Кая и с ненавистью выдохнул в его сторону тонкую плотную струйку ягельного дыма. — Тише, пастырь! — прошептал Чен. — Не стоит кричать, что вы ослушались епископа Сванура и прячете ведьмино платье. На вас могут пожаловаться. Вас тут многие не взлюбили в чистых холмах. «А ты, Чен, ты тоже меня не взлюбил?» «Поначалу да», — признался староста. но потом я увидел, что человек вы хороший. Вы епископа от смерти спасли, меня с того света вытащили и Леи помочь хотели. Я не стану рассказывать Свануру про ведьмино платье, но вы должны его уничтожить». «Только после того, как выделю яд». «Лицо у края горело». В голове и ушах взбесившимся колоколом стучал пульс. Он почувствовал, как две горячие струйки вытекли из ноздрей и полились по губам и по подбородку. Кровь закапала в снег, как будто вскипела в лице, перестала помещаться под кожей, и излишки выплеснулись наружу. Чен Заохов схватил ком снега, приложил игумену к носу и запричитал — — Вот поэтому, пастырь, вы в последнее время без аппетита и такой бледный. Из-за ведьминого платья, которое вы храните. А теперь еще носовые кровотечения. У епископа ровно также же хворь начиналась. — Убери. Кай резко оттолкнул руку староста и принялся обтирать себе лицо снегом. — Вот зачем вы так? — расстроился Чен. — Ведь я же хочу помочь. — Хочешь помочь? Приведи мне написца иконописец оглядел игуменский флигель и мрачно уставился на небесновидное платье. Один его глаз был целым, другой почти зарос неровными буграми сожженной кожи и постоянно слезился, как будто иконописец неустанно оплакивал всех, кто отошел к Господу. Лицо густово напоминало испорченные глиняные изделия, которые создатель Небрежно слепил, потом, не высушив, сунул в печь, и там оно, прежде чем застыть, кипело и пузырилось. Кай положил небесновидное платье в таз с сталой водой и принялся полоскать. Вода окрасилась голубым. — Вот видишь, Густав, небесновидная краска легко выходит. Мне нужно, чтобы ты попытался выделить из этой краски смертельный яд. «Вы испытываете меня, пастырь?» Иконописец отшатнулся от таза. Покрытые темной коростой губы Густава, когда тот говорил, механически смыкались и размыкались точно две обугленные деревяшки, закрепленные на шарнирах. Удивительным образом это почти не отражалось на его дикции. «Я не занимаюсь алхимией. Сие есть великий грех». «Как служитель церкви, я благословляю тебя совершить этот грех в интересах следствия», — сказал Кай. Мимика на застывшем лице иконописца отсутствовала, однако, чуть прищурив здоровый глаз, он умудрился выразить недоверие. На фоне общей глиняной неподвижности малейшее мышечное сокращение на вес золота. «С чего вы взяли, пастырь?» что из краски может получиться смертельный яд. С того, что тот, кто придумал рецепт этой краски, приготовил также и яд, представлявший собой белые гранулы. И эти белые гранулы он почему-то назвал «синий яд небес». Я думаю, дело в том, что яд он произвел на основе небесновидной краски. «И кто же этот он?» — глухим голосом спросил Густав. «Алхимик?» — ответил Кай. «Тот самый, которого казнили?» Глаз Густава метнулся к старости Чену за подтверждением. «Да, тот». Чен осенил себя яблочным кругом. «Алхимик Альвар, сын ведьмы Элены». «Мать-алхимика была ведьмой?» — заинтересовался игумен. «Да, пастырь», — подтвердил Чен. «Епископ Сванур казнил ведьму Элену, когда Альвар был еще маленьким» но порченное яблоко от яблоньки недалеко падает. Хоть мать его и не растила, он все равно вырос ведьмаком и еретиком. «Я не стану повторять бесовские опыты, даже под пытками». густов решительно отодвинул от себя таз. «Я не собираюсь тебя пытать», — поморщился Кай. «И не призываю проводить бесовские опыты, Я прошу тебя помочь мне в проведении следственного эксперимента. Даже если бы... Даже если теоретически я бы мог такое проделать, Густав зажмурил здоровый глаз и выпалил. — К тому, что сделано рукой алхимика Альвара, я в жизни не прикоснусь! Игумен с досадой вздохнул. Ему отрубили голову. Альвар умер. Нет смысла его бояться. «Нет, зло не умирает совсем», — возразил иконописец. «Зло жаждет бессмертия. Уж я-то об этом знаю». Чен при этих словах принялся суетливо осенять себя яблочными кругами. «Откуда тебя знать, иконописец?» — устало спросил игумен. Глаз иконописца дерзко блеснул. «Я был когда-то хорош собой». Меня изувечил алхимик Альвар. Да, именно он облил меня своим жутким кислотным варевом за то, что я осмелился встать на его пути. Густов попробовал усмехнуться. На безволосой коросте, заменявшей ему лицо, чуть заметно приоткрылась и снова захлопнулась щель. На пути к бессмертию. Алхимик Альвар пытался создать эликсир бессмертия? Не эликсир. Философский камень. Кусок чистейшего льда, начинённый чистейшим золотом. Альвар хотел заменить им своё настоящее сердце и таким образом войти в вечность и вечно творить богопротивное зло. «Злой брат Кай и его ледяное сердце», — пробормотал игумен. «Что, пастырь?» «Не обращай внимания, Густав». Каким образом он планировал произвести операцию по замене сердца? «Я не знаю точно. Альвар соорудил какой-то магический перегонный аппарат, который должен был расплавить и лед, и золото, довести до кипения, пропустить по его венам, а потом опять заморозить. Продолжай. Как ты ему помешал?» «Альвар попросил, чтобы я продал ему для этой цели золота самой чистейшей пробы». — Видите ли, пастырь, золото для своих красок я из руды добываю сам. — В чистых холмах разве есть золотые месторождения? — Нет, пастырь, я добываю золото в Аль-Деланде. Хорошо, и что же ты сделал, Густав? — Отказал алхимику? — Нет, я продал ему неочищенное грязное золото с примесями, надеясь предотвратить создание философского камня. — Алювар... Взял слиток и потребовал, чтобы я ему ассистировал. Я не хотел, но он угрожал мне, и я согласился. Я надеялся, от грязного золота он умрет. Он бы умер от чистого, если бы довел его до кипения и пустил себя по венам. Невозмутимо заметил Кай. «Нет, пастырь, чистое золото в сочетании с чистым льдом ведьмаку бы не повредило». «Хорошо, допустим». Но как же он выжил с грязным? Альвар не стал его применять. Он заметил неладное, пришел в ярость, добавил в кипящее варево муравьиную кислоту и облил меня навеки, обезобразив. Имеющие уши да услышат. Кислота и кипячение — лучший способ превратить красивое в безобразное. Иконописец перился здоровым глазом в игумена. Это не только лица касается. Кай дождался ночи, убедился, что служанка Эльза ушла к себе и прошел на кухню. Перелил в котелок небесновидную жидкость, натекшую с мокрого платья, туда же плеснул кислоты, которую загодя принес из муравника и поставил котелок на огонь. Имеющий уши да услышит. Кай был уверен, и не только поведал ему собственную историю, он еще и подсказал, как сделать из небесновидного платья смертельный яд. Кислота и кипячение — лучший способ превратить красивое в безобразное. Сам отказался делать, но игумену намекнул — Кай помешал содержимое котелка и усмехнулся, чувствуя, что краснеет. Подумать только, служитель церкви готовит зелье. Когда поверхность варева покрылась мелкими пузырьками, вдруг резко запахло какой-то пряной приправой, хотя игумен ничего такого не добавлял. Возможно, специи прилипли ко дну котелка, а он не заметил. Что если они отразятся на ходе эксперимента? Зелье запузырилось, над котелком заклубился пар, и запах пряности испарился так же внезапно, как и возник. Зато появилась горечь во рту, защипала язык и горло и замутила, как будто специи мистическим образом оказались каем проглочены, причем в слишком больших количествах. Потом заныло в груди, дыхание сбилось, и, судорожно пытаясь выцедить из висящего в кухне пара обычный воздух, просто самый обычный воздух, которого всегда было вдоволь, а сейчас не хватало, Кай понял, что яд удался. Вот только в процессе приготовления он опустил один важный этап, и получились в итоге не гранулы, а ядовитый газ, и он его только что вдохнул и продолжает сейчас вдыхать. Он сделал шаг к выходу, осеняя себя яблочным кругом, но кухня завертелась по часовой стрелке вслед за рукой, и Кай пошатнулся и упал на каменный пол, который почему-то оказался черным сугробом и облепил его густой непроглядной тьмой.